Глава 13. Вы нам всего один визит возвернули. Да и тогда даже 10 минут не просидели, обиженно заявила Рода Джейн Милдред. А ведь мы самые, что не есть и ближайшие ваши соседи. Нам положено дружно жить и сообщаться. Милдред суею оправдания сослалась на множество дел, не оставляющих времени для визитов. Ничего, для Кладины Четват у вас, как погляжу, Времени всегда хватает, хотя и не богатее нас, что верно то верно. Вот и находится минутка к ним лишь не раз заглянуть. Совершенно не важно, кто кого богаче, покраснев до ушей, возразила Милдрет. И, кстати, говорят, чёт выда не так уж и богаты. Во всяком случае, Нот задират они умеет. Но вот я на днях соберу девушек, будем коврики и сласкуте делать, и вас тоже позову. А если не придёте, Так я возлюсь, что и знать вас даже не захочу. А вдруг то день я буду больна, вздохнула Милдред в глубине души, почти надеясь, что так оно и выйдет. Тогда я само собой обижаться не стану. Ну ж, как только акклимаитесь, в другой раз позову непременно. Когда же вы собираетесь и что надо будет делать? Как только мы с матушкой в село Скуты порежем, Неделю еще провозимся, так я думаю, а потом соберется много девиц, мы все будем сшивать лоскуты и сворачивать их в большие клубки, а потом придут парни, и мы славно все повеселимся, и угощение будет. А теперь я побежала, мне пора, смотрите ж, чтоб через неделю пришли ко мне без отговорок. Этот разговор состоялся в пятницу, а в понедельник утром Ада в компании Эморетты и Минервы Легкошлем По плелились на занятия к мисс Суха хлеб. Душу девочки переполняли недобрые предчувствия. В полдень, когда Ада вернулась домой, она застала в гостиной только Милдрет, которая ласково приветливо обратилась к сестрёнке: "Ну что, котёночек, как прошло?" "Плохо, плохо, плохо", Милдрет. "Эта мисс Суха хлеб не настоящая леди, она даже не крестьянка. Она врёт, представляешь?" Она сочинила ужасную длинную ложь. Сказала девочке, которая её не слушала, что и сжарит её на смерть. У неё там печка с большой духовкой. Она сказала, что посадит девочку напротив вень, поставит в печку, разведёт огонь и пожарчит и сжарит. И девочка поверила? Да, она так напугалась, громко визжала и просила прощения. Обещала, что больше никогда, никогда не будет вести себя плохо. И тогда мисс Сухахлеб отпустила её и разрешила вернуться на место. Это самая настоящая ложь, и к тому, кто себе такое позволяет, детей и доверять нельзя, решительно постановила Миндрет. Я всё расскажу маме с папой, и я уверена, они больше не пустят тебя в такую скверную школу. Миндрет, она и с виду не похожа на леди, шею ничем не прикрывает, нет у белого платочка, просто розовое платье с коленкоры, такой же передник на нём. И накидка сверху. Это как раз не так важно, лишь бы она вела себя и говорила как подобает. Надеюсь, платье у неё опрятное и аккуратное? Да, я на нём ни пятнышка не видела. Ну так учись, как следует, и на уроках сиди тихо, чтобы ей ни к чему не было придраться. К надвигавшейся вечеринке с ласкутями девушка испытывала примерно такое же заведомое отвращение, как Ада к новой школе. И для нее стало большим облегчением узнать, что Кладина Четвуд вот тоже приглашена, и отказываться от приглашения не собирается. «Я и не знала, что ты бываешь у легкошлемов», — удивилась Милдрид. «О да, мы поддерживаем отношения. Они люди пусть не образованные, не слишком утонченные, но умные и честные. И добрые соседи, особенно в пору болезней и бед. Ты их жутко обидишь, если не примешь приглашение. Официальными визитами мы не обмениваемся». Да и сами не есть те, кто ходит с визитами. Но, как говорит моя мама, пока общество здесь, в городе, только зарождается, нет смысла ограничивать свой круг лишь людьми, с которыми интересно общаться, или людьми, которые принадлежат к одному с нами ов слою общества. Вот именно. Пока нас так мало, нельзя проводить жёсткие границы. Правильнее будет общаться со всеми, кого можно считать порядочными и достойными не предъявляя других требований. Боюсь я по вину в гордыне, отвечала Милдрет, смеясь и заливаясь краской. Я не привыкла общаться с такими грубыми, неотёсанными людьми, и мне это совсем не по душе. Может быть, дело не в гордыне, предположила Клавдина. Может быть, такие люди оскорбляют твой вкус? Мой они должна сознаться, задевает. Но уж лучше нам преодарить лёгкую неприязнь, нежели оскорбить хорошего человека показал, будто мы относимся к нему пренебрежительно. "Да, конечно", от всей души согласилась Милдред. И с той минуты запретила себе даже мечтать о какой-нибудь помехе, которая позволила бы ей не участвовать в затеенной родой Джейн веселье. Мысли Клоджейны она повторила маме и тёте и убедилась, что обе столь почитаемые ею женщины вполне их разделяют. В иных условиях я была бы решительно против того, чтобы ты общалась с представителями этого сословия, на равных, призналась миссис Китт, но сейчас обстоятельства изменились. Наконец было назначено время, с обеда пятницы и на весь вечер Рота Джейн перехватила на улице Руперта и передала приглашение через него. Здоровье Милдред более или менее восстановилось, и она безропотно согласилась явиться. Однако, не зная, как следует одеться и к какому часу прийти, обратилась со советом к ладине. «Нас зовут работать, как ты знаешь», — рассмеялась мисс Четвуд. «Так что чем раньше мы пойдем, тем лучше. Хорошо бы не позже часа дня. Работа не очень чистая, лоскутие обычно пыльные. Поэтому не стоит надевать наряды, которые потом не отстираются». Я собираюсь надеть платье из калинкора и прихватить с собой огромный рабочий фартук. «Тогда и я так оденусь», — Правильно, тем более туда придут и бедные девушки, у которых нет средств на красивую одежду. Им будет не по себе, если мы с тобой затмим их своими нарядами. Но я не попаду к родит Джейн раньше 3 или, по крайней мере, половины 3. У меня занятия с мистером Господним. Ничего страшного, это простительно. Всё равно останется ещё много времени для работы и для общения также. По совету подруги Милдред одеться на девичник очень просто. Однако она не могла оставить дома ни свою нежную красоту, ни свет ума и образованности, что озарял лицо девушки и превращал ее в истинную леди. Она невольно выделялась бы среди любых своих сверхниц, будь они облачены даже в бархат, шелка и бриллианты, и соберись хоть на королевском балу. Как раз в тот момент, когда Милдред одевалась и уже была готова идти, из школы, заливая слезами, вернулась ада. «Что случилось?» — воскликнула Милдрид. Она столкнулась с сестренкой на пороге, но вернулась в дом, чтобы с сочувствием ее выслушать. «У меня... у меня отобрали первое место!» — по правописанию вслыпывала девочка. «А ведь я ни одной ошибки не сделала. Ты же знаешь, я с первого дня сижу спереди и ни разу назад не пересаживалась. Я пишу лучше всех этих больших взрослых девочек. Там есть почти такие взрослые, как ты, Милли». Но почему тебя пересадили назад, если ты не делала ошибок? За плохое поведение? Нет, она попросту сказала, что пора всем меняться местами, и что на этот раз мы будем получать места по жребию, и мне досталось место в последнем ряду. Мама, ты слышала? Возмутилась Милдред. Ибо всякая несправедливость или обида, нанесенная ее маленькими братьями и сестрам, немедленно пробуждала в душе их пылкой защитницы праведный гнев. Да, ответила миссис Скит и попыталась смягчить ситуацию. Ну, Ада, милая, ты так любишь сражаться за первое место. Если бы тебя не отсадили назад, ты сидела бы на первой парте и скучала. Такой взгляд на вещи показался малышке занятным. Я на улыбнулась сквозь слёзы. Но рана всё ещё болела и кровоточила, и горячие слёзки закапали снова. Для своих лет Ада была необычайно грамотна и чрезвычайно гордилась первым местом по правописанию. Чтобы удержать его, девочка трудилась изо всех сил, и вдруг такой внезапный болезненный удар, вовсе ей не заслуженный. Малышка не знала, как справиться с такой несправедливостью, горечью утратой, унижением. Милдред медлила на пороге. Не могла же она уйти в гости, оставив сестренку в горе? Не плачь, повторяла она ласково, поглаживая Аду по голове, а мать тем временем вытирала дочкины слезы белым носовым платком и целовала мокрые щечки. «Не плачь! Ты скоро снова будешь сидеть за первой партой!» «А я напишу мисс Сухохлеб в записку», — подхватила мать. «Я сообщу ей, что в данном случае никак не могу одобрить использование жребия. По-моему, это очень дурно, так как жребий бросают, когда просят Божьего суда. В полу бросается жребий, но все решения его от Господа. Может быть, детей и нужно время от времени пересаживать, двадцат слабым ученикам шанс оказаться впереди. Но подобную процедуру я решительно осуждаю и впредь не позволю тебе принимать в ней участие. Мамочка, забери меня совсем из этой школы, пожалуйста, мамолечка, ещё громче заредала Ада. Ты пробудешь там недолго, пообещала миссис Китт. Нилдра, дорогая, уже более весёлым тоном обратилась она к старшей дочери. Тебе пора, а то ты совсем на ужин не заработаешь. В десятках девушек, всем младше 20 лет, Собрались у легкошлема в передней комнате, которая была почти сплошь уставлена большими бельевыми корзинами с разноцветными лоскутями. Тут имелись и небольшие обрезки, и длинные аккуратно нарезанные полосы. Девушки вооружились иголками, нитками, напёрстками и ножницами. Одни склонялись над корзинами, вынимали оттуда один лоскут за другим и сшивали их в длинные ленты. Другие выполняли ту же самую работу, усевшись в уголке комнаты и сложив лоскутья себе на колени. Готовые ленты сворачивали в тугие клубки. Занятые рукодельем гости от души веселились, смеялись и болтали без умолку. "О, наконец-то! Как живы, здоровы!" обрадовалась Рода Джейн, едва Милдред появилась в дверях. "Думала, вы уж нас и вовсе не удостоите. Как там говорят, во чести. Заходите, заходите, давайте сюда шляпку". «Вот вам и местечко приберегли под боком у мисс Четвуд. С ней вы лучше всех в этой комнате знакомы, окромя только Винни Эппл. Леди, это мисс Китт!» «Меня ей представлять без надобности», — тряхнула головой мисс Эппл. «Как жизнь, мисс Милли!» Остальных девушек рода Джейн представила Милдред по очереди. Каждая ненадолго отрывала взгляд от работы и произносила приветливые слова. После церемонии знакомства девица и Ноу вернулись к беседе, которую вели до прихода Милдред. А Милдред, надев рабочий фартук, заняла предложенное ей место. Взяла нитку в иглку, взяла несколько лоскутков с колен подруги и принялась за первую ленту, одновременно извиняясь за опоздание. Её задержало на занятии эксвещенник — Вы, похоже, страх, какая ученая скоро станете, — усмехнулась Рода Джейн, щедро подкладывая Милдред лоскутые из корзины. — Вот уж мне чего не надо, терпеть не могу всех этих книжек, самого малолетства их не любила. — Мы теперь все в сборе, — поинтересовалась другая девушка. — А кроме Адамары сухохлеб, она для нас старовато будет. Но коли уж она учителька и любит, чтоб ее приглашали, она всегда... Позже всех приходит, зато как только доберётся до лоскутиев, работает страх как быстро. А вот и она, слегка напомене. Послышался шёпот, замечание отнюдь не лестное для препоздневшейся леди. Тьфу, лучше б её и вовсе не звали. Всякое веселье испортит, заунывная, как на похоронах. Как глянешь на неё, так и сразу думаешь, что смеяться грех страшнейший. А да, подтвердил другой голос. Она такая. Мне на минуту не забудется, что она учителька и всех будет наставлять, как себя вести, хоть её никто и не спрашивал. В этот момент мисс Сокохлеб переступила порог. "Добрый вечер", поздоровалась она весьма торжественным и действительно заунывным тоном, а потом слегка поклонилась, адресуя свои приветствия сразу всей компании. Вручив розе Джейн шляпку, дама решила в свою обычное свои позе То есть напряжённо выпрямив спину и плотно сдвинув колени. Ильяна принялась за работу. Её присутствие вмиг угасило девичьи веселье, будто огонь залили водой. Беззаботная болтовня и жизнерадостный смех сменились гробовым молчанием. Миндрет не принимала участия в простодушном веселье девушек, но тем не менее была возмущена. С какой стати эта женщина, к которой она и так уже питала глубокую антипатию из-за пеняшки Ады, «Кладет конец невинному веселью всюду, где бы она ни появлялась». И девушка тут же дала себе зарок. «Она с этим не смирится». Возвысив голос, дабы все могли расслышать подробности, она пустилась рассказывать занятный анекдот, вызвавший всеобщий смех, то есть всеобщий за исключением учительки. Та изобразила на лице еще большую зауныленность и явное осуждение». Первокласно, первокласно, восклицала Рода Джейн, не виск где, подхватившая это словечко. Ну выдаёть, я и подумать не могла, что вы так умеете. Милдред охотно выкладывала свой немалый запас анекдотов, загадок и шуток. Кладина и ещё одна-две девушки тоже нашли чем поделиться. А когда к ней присоединились девицы попроще и веселее, переросло в настоящий шум и гам. Когда уже все затихли, спокойно и сухо заговорила мисс Сохахлеп. Жизнь, позвольте заметить, слишком значима и ответственна, чтобы проводить её в смешках и развлечениях. А лично вам, мисс Кид, позвольте выразить моё изумление. Вам, прихожанке христианской церкви, подобает ли участвовать в подобных легкомысленных забавах? А разве христианин должен повсюду расхаживать с постной физиономией? Бойко возразила Милдред. И на ее подвижном лице явственно выразилось презрение, которое она питала к самозваной законодательнице нравов. «Да, я полагаю, что люди, именующие себя религиозными и верующими, должны сохранять суровость даже внешне, дабы мир видел, что они не от мира». «Можно подумать, от невинного веселья кому-то будет ущерб», — не унималась Милдред. «Разве нам, тем, кто верит в любовь Христову, не подобает радоваться и ликовать?» «Веселитесь, Господи, и радуйтесь, праведные! Торжествуйте все право и сердцем! Библия то и дело призывает народ Божий радоваться и веселиться!» «Лиховать и петь! И лучшие христиане, кого я знаю, всегда казались мне счастливейшими на свете людьми!» «Вы еще слишком молоды, чтобы судить, кто хороший, а тем более, кто лучший христианин, у кого вера есть, а у кого ее нет!» парировала ощетинившаяся учительница. «Веселитесь, Господи, и радуйтесь, Ну что ж до меня? Мне эти крестьяне с вытянутыми кислыми рожами не надобно. Мешалась в спор Рода Джен. Лучше я до смертного часа покажу к священнику обращаться, ежели мне эта ваша лириге смеяться запрещает. Разумеется, ни я, ни кто другой из людей не можем читать в сердцах человеческих, отвечала Милред на последнюю реплику мисс Сухаклеп. Но Иисус сказал: "По плодам их узнаете их". И ещё Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Так что если вы видите, как люди постоянно с радостным сердцем служат Богу, ходят его путями, опираются на его любовь, сверяясь с Библией свои поступки, если они проявляют больше попечения о небесном, нежели о земном, то вряд ли вы усомнитесь в том, что это истинные христиане. Целиком и полностью согласна. Присоединилась к подруге Кладине. И я, и я согласна, послышались со всех сторон голоса. А вы действительно знаете таких людей, Милдред? Я говорила о своих родителях, ответила преданная дочь. О них и тёте Уэлти. Это верно, неожиданно подала голос Винни Эппл. Надо пожить с людьми, чтобы разобраться, а я с ними жила и скажу, лучших христиан я не видывала. А про Бога они вспоминают не только по воскресеньям. Мистер Кит читает благую книгу каждое утро и каждый вечер и молится, точно священник, только не так долго. Я ни разу не слыхала, чтобы мистер и миссис Кит хоть грубое словечко друг другу сказали или чтоб с миссис Стэнхо поругались, и они никогда не грозятся переломать детям кости или шкуру спустить, как многие родители делают, а всегда спокойно говорят с детьми и слушают их, и заботятся о них, вот как. Глава. 14. «Советую вам поменьше болтать, если хотите за вечер управиться с работой», — пересекла неприятный ей разговор Мисс Сухохлеб и пополнил свой запас лоскутиев, принялась за работу с еще более прямой спиной, чем прежде. «Я могу ей шить и разговаривать, и язычок трудится, и иголочка работать не перестанет», — не спустила ей Винни. «Вы ведь и сами, я вижу, не молчите». Второй готов, доложила Клодина, сворачивая очередной клубок. И большой какой, и скатан отметно туго, похвалила рода Джейн, пощупав плод трудов Клодины и откатила тряпичный мяч в угол, где уже накопилась изрядная гора его собратьев. Как ты быстро, восхитилась Милдред. Не так уже и быстро, тут есть мастерица, которая два клубка скатает, пока я с одним управлюсь. И Кладина покосилась на миску хлеб, которая и впрям принялась уже за второй клубок. "Нет, Кладина, вы сматываете клубок туго-туго", многозначительно намекнула другая девушка. "А если сматывать кое-как, то, конечно, шар растёт быстрее. Не всё то золото, что блестит", кстати, процитировала Милдред. "Тебе тоже пора сматывать", подсказала Кладина. "Лента уж совсем длинная, того гляди, запутается". "Спасибо", со смехом отвечала Милдред. Я тут новенькая, охотно послушаю опытных мастериц. Ужин готов, возвестила Минерва, распахивая кухонную дверь. Оставьте лоскутья и добро пожаловать к столу, дамы. Пригласила Роза Джейн. А можно сначала руки помыть? спросила Милдри, роняя лоскутья на пол и осматривая запылившиеся ладони. Само собой, все умоемся, пообещала Роза Джейн, указывая путь. Пот навесом возле кухни девица дожидалась огромное ведро чистой воды. Умывальник и раковина всё сияла и блестала, над райне специально для такого случая. Тут же на скамейке лежал и брусок тёмного мыла, а на гвоздике пристроилось полотенце. Девушки, не переставая весело болтать и смеяться, по очереди воспользовались всеми этими благами цивилизации. Умывшись, они собрались за столом, который был щедро уставлен здоровой и вкусно деревенской пищей. Тут были цыплята, ветчина вяленая, говядина, отварной картофель, маринованные огурчики и свежие огурцы, помидоры и редис, сыр и яйца, свежеиспечённый хлеб, горячие плюшки и сладкие пироги, различные виды домашнего печенья, кофе и чай. Из хозяев за стол села только рода Джейн. Семья Легкошлем собиралась ужинать позднее. Сама миссис Легкошлем хлопотала то у стола, то под навесом, где во время жарких месяцев готовила еду. Она разливала по чашкам кофе и чай. «Не знаю, право, мисс Легкошлем, заработали ли мы свой ужин?» — заговорила с ней одна из девушек, принимая от хозяйки чай. «Еще много лоскутив не сшитыми остались». — Не переживай, Сара, я загоню вас работать, как только поедите. Ничего, бывает и такое, что сперва поедят, а потом расплатятся. — А если не управимся прежде, чем придут парни? Запряжем их? — пригрозила рода Джейн. — Какие парни? — всполошилась Милдред, а девушки захихикали. — Молодые люди, джентльмены, — жеманно протянула рода Джейн. — Или как там у вас говорится? А мы их попросту называем парни. Хотя кое-кто среди них, пожалуй, уже чересчур взрослый для такого прозвания. Точно-точно! Року Буставул Филду уже самое малое тридцать, подхватила одна девица. А Нику Рэнскватлу лет двадцать пять, добавила другая. Зато все остальные как раз вам подстать, утешала миссис Легкошлем. Передай-ка пироги на тот конец стола Рода Джейн. Моему котобеду только-только стукнуло двадцать один, а Йорку Мокеру... Солис из Орсби тоже, а Уильям, брат Кладзины, на год их помладше. После ужина работа пошла быстрее, девушки перешёптывались, что надо бы поторопиться, чтобы управиться до прихода парней и успеть поразовлечься. Однако, когда начали собираться парни, на скутиве ещё оставалось на несколько шаров. Одними из первых, естественно, явился Готабет, весь вылизанный, как деликатно отозвался брат от Джейн. Надо сказать, вечерний туалет дался юному мистеру Легкошлему не без труда. Беда в том, что пройти к себе на второй этаж, чтобы переодеться в воскресный костюм, готобед мог лишь по лестнице из передней комнаты, где сидели девушки. Однако окна его комнаты на втором этаже располагались как раз над крышей пристройки, где находилась летняя кухня и другие хозяйственные помещения. Стеснительный молодой человек воспользовался возможностью проникнуть к себе в комнату. Минуя девушек, он забрался на крышу при стройке через окно влез в свою комнату. Никто бы не назвал этого честного малого щеголем, но в тот день Готобет изрядно повозился. Надев костюм, он долго стоял перед укрепленным на стене зеркальцем, завязывая и вновь развязывая непослушный узел галстука. Вскоре стемнело настолько, что он и галстука-то толком и не видел. Тогда бедный Готто спустился вниз тем же путем. Как и забрался и разыскал мать, которая мыла на кухне посуду. Ей помогали Эммерета и Минерва. "Ну и дела", воскликнула миссис, слегка кашлем, приведя сына. "Это ж сколько ж времени ты проторчал наверху? В жизни не помню, чтобы ты так долго возился. У меня руки не за этого места растут", признался Гатабет, заливаясь густым румянцем, который проступил на его загорелом лице неровным пятнами. Как ни бился, так и не смог галстук нормально повязать. Погоди, руки вытру, да и повяжу тебе. Вот, так хорошо. Да ты не переживай, не станут девчонки особенно пересматриваться к этой чёрной трепице. Может и не станут, но большое тебе спасибо, что повязала. Уже пора к ним идти? Пора, Коля надумал. Через заднюю дверь готабет вышел на улицу и остановился. Он был застенчив и не отважился заглянуть в девичий цветник в одиночку. А уж заговорить с кем-нибудь из красоток, в особенности с Милдред Кит, от этой только мысли парень взмок, и ему чуть не стало дурно. Все эти долгие дни и недели он обожал своё сокровище издали, но так и не представился Милдред. Теперь, когда появилась возможность познакомиться с предметом обожания, Так сказать, живём. Бедный Гатабет почувствовал, что мужество ему изменяет. Не предстанет ли он некрасивым, невоспитанным, неловким и грубым в глазах столь утончённой и нежной девицы? Он решил дождаться кого-нибудь из товарищей. И вскоре к нему присоединился молодой сапожник Николас Ренскватал. Гатабет вошёл в дом вместе с ним. Сам Гатабет этого не понял, но получилось очень удачно. Его высокая, плечистая фигура выигрывала на фоне приземельства, почти лишенного шеи приятеля. Ник двигался, будто деревянная кукла, а когда он резко запрокидывал назад голову, его лицо тоже казалось грубо вырезанным из дерева. Все черты слишком крупные и лишены выражения. Зато стеснительностью Ник не страдал и нисколько не опасался, что его общество может не прийтись по вкусу той юной особи, который он оччастливит своим расположением. Добрый вечер, леди, очень рад вас всех видеть, заговорил Ник, едва переступив порог, и поклонился, описав зажатой в руке шляпой широкий круг. Надеюсь, я вижу всех вас в добром здравии. Добрый вечер, ответило несколько голосов, а кто-то добавил, обращаясь к Гатабеду: Добрый вечер, мистер Лёгкошле. Садитесь, мы вам найдём работу. Будете нам нитки в иголки вдевать. Рода Джейн в тот момент снимала нагар со свечей, но, поспешно отложив щипцы, представила обоих юношей Милред и с чисто женским коварством ухитрилась отсадить Ренскватла в дальний угол комнаты. А брату незаметно указала на свободный стул, который как нарочно стоял чуть ли не вплотную к мисс Скит. Готобет поспешил усесться на этот стул и, ужасая собственной дерзости, обратился к своей богине с пустяковым замечанием насчет погоды. Тема, как известно, универсальная и неисчерпаемая, Милдред приветливо отвечала. "Да, мистер Легкошлем, вы правы, день выдался ясный. О чём говорит дальше? Я, хмм, я так понимаю, вы раньше ласкотных ковров не шили?" "Это вы, по моему мнению, уклюжести догадались, что я новичок", отозвалась Милдред с задорной улыбкой. Подняв голову, она посмотрела прямо в глаза Готобеду. Сиие небесное, какой волшебный у неё взгляд. Готбет испугался, что обидел Милдрет, и сразу потерял голову. Нет, ну, ну что вы, сэр? Нет, то есть, э, мам, нет, забормотал он, заливаясь краской, потея и заикаясь. Вы прекрасно шьёте. Тогда помогайте мне, предложила Милдрет, жалеясь над покрасневшим юношей. Можете вдеть нитку в иголку? «И мне тоже!» — мешалась Клодина, сидевшая под другую руку от Милдред. Стараясь подбодрить своего давнего приятеля Готобеда, Клодина стала вспоминать о вечеринке, на которой оба они побывали год назад. Ах, как было весело, когда гости наугад тянули конфеты из мешка! Подоспели и остальные парни, и с их помощью работа вскоре была завершена. Забавы ради попробовали было перебрасываться клубками, словно тропическими мячами, но те, что были недостаточно туго смотаны, начали разваливаться и запутываться, так что от игры в мяч пришлось отказаться. Девушки вымыли руки и начали другие игры: в прятки, в жмурки. Молодёжь играла с таким наслаждением, будто всем не было по 20 и более, а всего лишь по 10 лет. Затем на кухне подали сладкое чернику со сливками и сахаром, арбузы и дыни, пончики и кексы. В 11 вечера компания наконец собралась расходиться по домам. Молодые люди провожали девушек. Гатабеду повезло, ему поручили повести к дому мисс Кит. Сама Милдред, вероятно, предпочла бы, что её спутником был Йорк Мокер или Уоллес Ормсби. С ними она познакомилась раньше и знала, что эти юноши Гораздо лучше образована и воспитана, чем бедняга Гатабет. Дверь открыла миссис Скит. Все остальные домочадцы уже улеглись. Хорошо провела время, с обычной своей ласковой улыбкой спросила мать. Девушки расхадят, твердили, что вечер удался на редкость. Усмехнулась в ответ Милдред. Но что до меня? Всё это простовато и грубовато, мама. Были и игры? Были, но я в них не участвовала. Но когда Дашто до поцелую предпочла присоединиться к зрителям, умница, похвалила её мать. И знаешь, что, мамочка, среди гостей была и Вини Эппл. Вообрази себе, оказаться на вечеринке, на которую приглашна твоя бывшая прислуга. Это уж слишком, правда, мам? Что ж, Мили, сейчас тебе ещё что не позвали Селесту Эн. А то мне пришлось по сегодня самой накрывать к чаю, и мама с дочкой дружно рассмеялись. Глава 15. Все те лоскути, урод Джейн положила начало целой череде вечеринок, на которых собирались молодые люди города Плезент-Плейс. Шивали лоскутия, а потом делали из них коврики и одеяла. Весёлые гурьбой ходили по ягоды и грибы, катались на лодках по реке, выезжали на пикники в повозках и верхом. Когда же лето подошло к концу, дни стали короче, а вечера затянулись. Открылась школа пения. Певцы были в основном из молодёжи, посещавшей эти занятия как для развития своих вокальных данных, так и просто из забавы ради. Хор собирался раз в неделю в школе Домаре Сухохлеб. Каждый приносил с собой свечу и нотную тетрадь, а по окончании семестра все скидывались на жалование для молодого учителя Тимоти Бузарда, прижавшего из соседнего городка. Бузард Такое же ж ужасшее имя оказалось не слишком-то подходящим для учителя пения. Но имя себе человек не выбирает, а учителем он был хорошим. А в всяком случае, в деле своём он разбирался прекрасно, но вот поддерживать дисциплину среди учеников, иные из которых были старше него, ему казалось затруднительно. Глуповатые, то и дело заливающиеся смехом девицы и подростки, вечно готовые к проказам, Серьёзно испытывали терпение Тимоти, и время от времени оно лопалось. Милдред и её подруги Клодинн Четвуд и Люсилла Гранж не принадлежали к числу врагов Тимоти. Они, они всегда вели себя хорошо, как подобает молодым леди, чем стяжали восхищение и благодарность молодого учителя. Во многих случаях одно лишь присутствие этих юных дам давало Тимоти силы держать себя в руках. Иба он, естественно, не желал лишаться их уважения и дружбы. Трёх подруг уже успели признать первыми в городе красавицами. Тимоти был человек холостой, и когда он пытался полюбезничать с одной из трёх своих лучших учениц, в кавалерах из числа харистов пробуждался не шуточный гнев, как если бы учитель покушался на их законные права. У Илье Четвут Йорк Мокер и Олес Ормсби зачастили в дом мистера Кита. Да и к Абеем за кадечным подружкам Милдред они наведывались, пожалуй, не реже. Шестеро этих юношей и девушек на любых встречах и вечеринках обычно виделись вместе, но постоянных парочек они пока не образовали. Гаттабет легко шлем и редко набирался храбрости, чтобы зайти вечерком к Милдред. Его всегда принимали с отменной любезностью, стараясь однако же не поощрять в нем тщетных надежд. Юноша в глубине души догадывался, как обстоит дело, и приписывал это по большей части своей собственной неуклюжести. Он с завистью взирал на тех, кого лучшие образования и утонченные манеры превращали в более приемлемые для Милдред кавалеров. Николас Ринскваттл отнюдь не принадлежал к их числу, однако излишняя самоуверенность застилала ему глаза» и его навязчивое внимание изрядно досаждало нашей героине. От его визитов и приглашений она уклонялась всякий раз, когда имелась хоть малейшая возможность не прибегать к откровенной грубости. Но тщеславие и самодовольство все равно, что Бельман на обеих глазах. Николас неплохо зарабатывал, был, был довольно начитан, особенно если принять во внимание его положение в обществе и отсутствие в городе библиотеки, Семья им гордилась, а сам он гордился собой ещё пуще. И примолейший Аказия демонстрировал окружающим свои знания. Иногда он просто из кожи вон лез в похвальных усилиях просветить всякого, кому выпала честь подвернуться ему под руку. Китам он повадился заходить рано вечером, и если заставал Милдрет, часами повествовал ей о своих студиях и о более легкой литературе, с помощью которой давал мозгам отдых. Николас никак не унимался, и Милдред, в конце концов, провозгласила его несносным занудой, а младшие киты пустились на все лады передразнивать его неуклюжие порывистое движение. Однако достойными шуток казалась им не столько его внешность, сколько самонадеянность и самовлюбленная болтовня. И теперь... Едва мистер Рингсвортл вступал на порог дома Кита в Дети, предвкушая веселье, находились в предлог, чтобы побыть в гостиной вместе с ним и Милдрет. Прочим и девушка предпочитала не остаться наедине с назойливым поклонником, и всячески поощряла братишек и сестрёнок вертеться поблизости. Но сей кавалер был настолько ослеплён чувствами, что принимал их насмешливый интерес за признак искреннего восхищения его Никола Сарингсквадла великалепной персоной. Более того, он нисколько не сомневался в том, что семейство Китов примет его с распростёртыми объятиями, как только он надумает сделать Милдред официальное предложение. Николас, как уже упоминалось, был сапожником и держал мастерскую и небольшой обувной магазин на главной улице города, как раз напротив магазина Четвуда и Мокера. Первый был родным братом А второй, кузеном Кладины, мистер Кит открыл адвокатскую контору в соседнем с магазином Четвэда и Моккерастане. Туда каждый день на несколько часов приходил Уоллес Ормсби. Он помогал адвокату и прилежно изучал право под его руководством. Порой Николас чувствовал зависть к Ормсби и, постремясь душой выше отведённого ему в жизни удела, Мечтал войти когда-нибудь в образованное сословие и стать человеком с профессией и положением. Возя с кусками кожи и наводя лоск на готовое изделие, он размышлял, не предложить ли себя мистеру Киту разом в качестве зятя и ученика. В итоге он решил, что сначала сделает предложение Милдред, а когда его с радостью провозгласят женихом, тут же сделает и второе — Не менее заманчивое предложение мистеру Киту. Зима уже вступила в свои права. Земля промёрзла насквозь, прошли обильные снегопады, открывался санный путь, и молодёжь планировала новые развлечения. Слушай, Ник, шемяп на утро гновые сапоги. Да смотри, постарайся как следует, обратился к приятелю Гатабет, входя в мастерскую и что есть сил стуча ногами о порог, чтобы сбить снег. Саш, юнгота, присядь, костягивай башмаки, отозвался Николас, откладывая в сторону шило и берясь за мерку. "Сделай поскорее", продолжал Катабет. "И чтоб сидели как влитые, а то не возьму, у тебя останется", добавил он со смехом. "Будь спокоен, сапоги будут что надо", заверил Ренскватал, гордо выпрямляясь и по своему обыкновению запрокидывая голову назад. Что бы я ни сделал, всё выходит в самом лучшем виде, не удержался он. Правда, а я и не замечал. Завтра на санную прогулку едешь? Разумеется, я собираюсь пригласить Милдред Кит. Мисс Милдред? вскрикнул молодой кузнец в гневе и в изумлении. Брови его сошлись на переносице, горяче румянец залил тёмный от загара щёки. А ты у неё спросил? Она согласилась? Анна, о какой прекрасной даме речь? Разрешите полюбопытствовать. Заинтересовался появившийся в дверях и услышавший восклицание "ката беда" Йорк Мокер. Вслед за ним вошёл Уоллес Ормсби. Нет, пока ещё не спрашивал, но сегодня спрошу. А вы, ребята, так и знаете, Милдред я полюбовал для себя. Так что если кто из вас хочет пригласить кататься девушку, пусть и ещё другую. Неужто, а с какой стати ты присвоил право? выбирать первым. У меня на милдред кит, прав не меньше, чем у любого из вас, мистер Мокер. Даже больше, скажу я, потому что я собираюсь на ней жениться. Мокер и Орсби ответили на это заявление восклицаниями изумления и протеста. Готобедж же в наивной уверенности, что никто бы не стал похваляться скорой свадьбой, если бы уже не было решено, сперва побледнел, как смерть. А потом побогравел и принялся поспешно натягивать башмаки. Восхитительная скромность. Голос Орзви был пропитан ядом сарказма. И, конечно же, юное лети, готова пасть в твои объятия, стоит тебе лишь намекнуть ей на свои матремониальные замыслы. Конечно, ведь она уже понимает, что лучше и парцы ей в этом городе не сделать, подхватил Йорк. Давно ли ты уверился, рынскватал, в том, что её избранник именно ты? Ильщут тебя мысли, что я не страдаю недостатком проницательности? С непоколебимой уверенностью в себе парировал Николас, после чего внёс в книгу заказов мерку к отобеда и обтёр перо полой сюртука. Могу ли я чем-нибудь служить вам, джентльмены? Нет, пророчал Ормсби. А вот я сослужу тебе хорошую службу и избавлю от труда Понапрасну приглашать Мисс Скит на завтрашнее катание, так как быть её кавалером она уже позволила мне. Вот как, вскрикнул Ренскватал. Теперь он раскраснелся от разочарования и гнева. Но это несправедливо, вечно ты ухитряешься обставить других. Да, это несправедливо, плохо, тихонько шептал Катабед, объятый смутной тревогой. Покинув мастерскую Николаса, он побрёл сам не знаю куда. Кузнец не злорадствовал над княжением Николаса. Он был слишком удручён тем, что лишился возможности пригласить Милдрет. Всё было по-честному, лаконично возразил Ормсби, выходя вместе с Мокером на улицу. Ормсби и Мокер тоже разволновались и даже рассердились, а потому забылись, с какой целью заходили к мистеру Ринскватлу. Они как раз собирались попросить у него лошадь с нянями для завтрашней прогулки в случае Если сам Николас по каким-то причинам не поедет кататься. Друзья пересекли улицу и вошли в магазин Колу Четвуду. Пересказав ему недавние события, друзья пробудили праведный гнев и в его душе. Рэнскватл, рассказывая по мастерской, тоже взлился. Всё по-честному, всё по-честному, твердил он, глядя вслед юным джентльменам. Как же по-честному Коля они ухитрились? Не подпустит к девице мужчину, который ей куда больше по душе. Ничего, дружочки мои, скоро я положу конец вашему затеям. Вот увидите. Произнося эти слова, он достал из кармана письмо, бережно его развернул и перечитал с улыбкой удовлетворения на лице. Ага, посмотрим. Перед таким предложением она не устоит. Прейснся он слух, аккуратно складывая письмо и убирая его в нагрудный карман сюртука. В тот самый момент, когда Николас предавался размышлениям, перед жёлтым домом на углу остановилась большое сани и мистер Кит заботливо садил в них жену и тётушку Уэлти вместе с малышкой Эннис и тремя младшими детьми. Они ехали за город в гости к знакомым из Линстейла у Ордам. Милдред, Руперт, Зилла и с Адой высыпали на порог проводить отъезжающих. — К чаю вернетесь? — спросил напоследок Милдред. — Нет, но к ночи будем обратно, — посулил отец, взявшись за вожжи. — А теперь марш все в дом, пока не простыли. — Что сказала Клодина? — спросила Милдред у Руперта, возвращаясь в дом. — Конечно, согласилась, ведь она всегда рада у нас побывать. Отлично, когда она приедет? Примерно через полчаса. Так что поторопись проверить у Ады уроки, чтобы освободиться. За несколько дней до описываемых событий для Ады настал радостный миг освобождения из-под власти мисс Сухахлеб. Старшая сестра вновь приступила к обязанностям гувернантки. Мистер Господин по-прежнему проводил занятия с тремя старшими детьми. И старания Милдред в учёбе не ослабели. Пока в день визита Кладины священник уехал на похороны в дальнюю деревню, и ничто не мешало Милдред полностью отдаться радостям общения с подругой. Селеста Эн работала в семье Китов не за страх, а за совесть. К 10 утра дом был полностью приведен в порядок, и Милдред не сомневалась, что обед и чай будут поданы без её помощи. Кладина принесла с собой шитье, и подруге приятно, хотя и без особого разнообразия провели день за рукоделием, поочередно читая друг другу вслух. Кладина любила книги не меньше, если не больше, чем Милдред. Беседа их почти не затрагивала соседей. Но шуточками насчет бравого мистера Рэнскватла они все-таки обменивались, критиковали они его, как свойственно молодости, довольно сурово. Но даже если на ринг схватили и оправдовалась примета, что коли тебя кто-то вспоминает, то ты икаешь, и кота не предостерегла его от очередной глупости. После чаепития мисс Хэнингсгер унесла посуду, а Милдред и Клодина постелили на столе в гостиной цветную скатерть, поставили свечи и вновь поть принялись за шитьё. В гостиной находилось ещё из зела сада, а Руперт куда-то ушёл. Вдруг в парадную дверь постучали. «Я открою!» — вызвалась Ада и в припрыжку побежала в переднюю. На пороге стоял никто иной, как Николас Рингсквател. Пройдя мимо Ады и не удостоив девочку даже кивком головы, он направился прямиком к Милдред и молча простер к ней правую руку. Между большим и указательным пальцами было зажато письмо. Девушка в полном недоумении приняла бумагу. Отвесив поклон, Николас отбыл, не промолвил ни слова. Об этих его поклонах Сирил как-то отозвался весьма непочтительно. Я уже думала, у него живот прихватило, так он согнулся. По докнам громко заскрипел снег. Было слышно, как Ренскватал размеренным, тяжёлым шагом удаляется прочь. "Милли, что это? Что он принёс? Он что, ходил на почту?" завирщали младшие сестрёнки, не в силах сдержать любопытство. Милдред в растерянности обернулась к лодине. С минуты подруги смотрели друг другу в глаза и вдруг, не сговариваясь, громко от всей души расхохотались. — Видела ли ты еще когда-нибудь такого комика? — Никогда! Письмо адреса он о тебе? — Да. Придвинул поближе свечу, Милдред, все еще смеясь, но уже и краснее, сказала. — Дай-ка я прочту это послание. Пойдем наверх, чтобы нам никто не мешал. Можно и мы тоже пойдём, можно? Нам тоже узнать, что он тебе написал. Попросилась Ада с силой, но старшие поднялись с места. Нет, нет. Это не для детей, с улыбкой отказала Милдред. Будьте хорошими девочками, останьтесь тут. Мы скоро вернёмся, а когда подрастёте, я вам обязательно расскажу, что было в письме. Девушки миновали кухню, где энергично наводила порядок мисс Хэнингсгер, поднялись по скрипучим ступенькам в комнату тёти Уэлти. Закрелись и принялись изучать неожиданное послание. Оно содержало обращение к мисс Милдред Кит, официальное предложение руки и сердца и всего достояние автора, Николаса Рингсквата, назвавшего себя её почтительным обожателем и рабом. Милдред же через каждое два слова именовалась ангелом и прелестнейшей из всех земных созданий. Сначала девицы всласть похихикали над писаниной Николаса, а потом Милдрид, не в силах скрыть отвращение, отбросила письмо прочь. «Претенционная болтовня! Да чего противно! Я уж никак и не ангел, особенно если выйду из-за тебя. Мне кажется, именно это со мной сейчас и происходит. Я до глубины души отскорблена тем, что мне изъясняется в любви какой-нибудь самонадеянный болван». Кто-то идёт, встревожилась Кладина. Руперт, это его походка. Привет, Рупи. Что нового? откликнулась Мендрет, открывая дверь. Прежде чем ты ответишь на это письмо и чего доброго примешь предложение, я должен тебе кое-что сказать. Откуда ты знаешь о предложении? Малышки сказали, что Старина Ник принёс тебе какое-то послание, смеясь, ответил брат, но в смехе его звучала и злость. Содержание догадываться было не трудно. Тем более, что я был в кузнице и узнал последние новости. Гота Легкошлем рассказал, как Ник похвалился перед ними и другими парнями, что он вот-вот женится на Милдрет Кид. На мгновение Милдрет лишилась дара речи. Кажется, за всю свою жизнь она не впадала в столь яиковый гнев. Щенок нахальный, возопила она наконец. Я выбью из него эту дурь. "Молочина", одобрил я Руперт и даже в ладоши захлопал. "Я так и знал, что ты разозлился. Да я их лестом готов его оделать за подобную наглость. Нет, так нельзя", с похватилась Милдред, уставившись в собственную горечность. "Бить его нельзя, Рупи, но ты можешь, если хочешь, доставить ему мой ответ. Сначала покажи, что за ответ". Милдред взяла карандаш и написала прямо на послании Рингсватла: против его подписью. Предложение неприемлемо и категорически отвергается. Дальнейшие визиты автора также крайне нежелательны. И расписалась. Вот, отнеси ему, поручила она брату. Да расталкуй хорошенько, что ответ окончательный и обжалованию не подлежит, ухмыльнулся довольный Руперт, засовывая письмо в карман. Глава 16. Держать при себе такую забавную историю было бы невозможно, и Руперт перед этим соблазном, конечно, не устоял.